Я вообразил ее в руках у разбойников. Сердце мое сжалось. Я горько-горько заплакал и громко произнес имя моей любезной. В эту минуту послышался легкий шум. И из-за шкафа явилась Палаша, бледная и трепещущая. «Ах, Петр Андреевич!» — сказала она, сплеснув руками. «Какой денек! Какие страсти!» А Мария Ивановна спросила я ее нетерпеливо. «Что, Мария Ивановна?» Барышня жива, — отвечала Палаша. Она спрятана у Кулины Памфиловны. «У Попадье!» — вскричал я с ужасом. «Боже мой да там Пугачев". Я бросился вон из комнаты, мигом очутился на улице и опромичью побежал в дом священника, ничего не видя и не чувствуя. Там раздавались крики, хохот и песни. Пугачев пировал со своими товарищами. Палаша прибежал туда же за мною, я подослал ее вызвать тихонько Акулину Панфиловну. Через минуту Попадья вышла ко мне в сене с пустым штофом в руках. «Ради бога, где Мария Ивановна?» — спросил я с неизъяснимым волнением. «Лежит моя голубушка у меня на кровати, там, за перегородку», — отвечал Попадья.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 Господи, владыка, ждались мы праздника, нечего сказать. Бедный Иван Кузьмич, кто бы подумал? А вы слились-то и горно, а Иван-то Игнатьич, и вот за что. Как-то вас пощадили. А каков швабрин Алексей Иванович? Ведь отстригся в кружок, и теперь у нас тут же с ним пирует. Про Ворин нечего сказать. А как сказал я про больную племянницу, так он, веришь ли, так взглянул на меня, как бы ножом насквозь. Однако не выдал спасибо ему и за то. В эту минуту раздались пьяные крики гостей и голос отца Герасима.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 Детский тулуп, подаренный бродяге, избавлял меня от петли, и пьяница, шатавшийся по постоялым дворам, осаждал крепости и потрясал государством. — Не Неизвольшь ли покушать? — спросил Савельич, неизменимый в своих привычках. — Дом ничего нет, пойду пошарю, да что-нибудь тебе изготовлю. Оставшись один, я погрузился в размышления. Что мне было делать? Оставаться в крепости под властный злодею или следовать за его шайку было неприлично офицеру? Долг требовал, чтобы я явился туда, где служба моя могла еще быть полезна отечеству в настоящих затруднительных обстоятельствах. Но любовь сильно советовала мне оставаться при Марии Иванне и быть ей защитником и покровителем. Хотя я и предвидел скорую несомненную перемену в обстоятельствах, но все же не мог не трепетать, воображая опасность ее положения. Размышления мои были прерваны приходом одного из казаков, который приближал с объявлением, что где великий государь требует тебя к себе». «Где же он?» — спросил я, готовясь повиноваться. «В комендантском», — отвечал казак. «После обеда батюшка наш отправился в баню, а теперь отдыхает. Но у ваше благородие по всему видно, что персона знатна. За обедом скушать изволил двух жареных поросят, а париться так жарко, что это раз Курочкин не вытерпел, отдал веник Фоме Бегбаеву, доносил у холодной водой откачался. Ничего сказать, все приемы такие важные, а в бане слышно показывал царские свои знаки на грудях. На одной двуглавый орел величиной спитак. а на другой персона его. Я не почел нужным оспоривать мнение казака, и с ним вместе отправился в комендантский дом, заранее воображая себе свидание с Пугачевым, стараясь предугадать, чем оно кончится. Читатель легко может себе представить, что я не был совершенно хладнокровен. Начинал смеркаться, когда пришел я к комендантскому дому. Виселица своими жертвами страшно чернело. тело бедной комендантши все еще валялось под крыльцом, у которого два казака стояли на карауле. «Казак, приветший меня...»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 Черты лица его правильные и довольно приятные, не изъявляли ничего свирепого. Он часто обращался к человеку лет пятидесяти, называя его то графом, то Тимофеичем, а иногда величая его дядюшку. Все обходились между собой как товарищи и не оказывали никакого особенного предпочтения своему предводителю. Разговор шел об утреннем приступе, об успехе возмущения, о будущих действиях. Каждый хвастал, предлагал свое мнение и свободно оспоривал Пугачева.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 А как третий-то товарищ, то мой добрый конь, А четвертый мой товарищ, тот тугой лук, Что рассыльщики мои, то колёны стрелы. Что возговорит надежно православный царь, Исполать тебе, детинушка, крестьянский сын, Что умел ты воровать, умел ответ держать, Я зато тебя, детинушка, пожалую, Среди поля хоромами высокими, Что двумя ли столбами с перекладиной.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 Несколько минут продолжалось обоюдное наше молчание. Пугачев смотрел на меня пристально, изредка прищуривая левый глаз с удивительным выражением болтовства и насмешливости. Наконец он засмеялся и с такой непритворной веселостью, что я, глядя на него, стал смеяться, сам не знаю чему. Что, ваше благородие, сказал он мне, струсил ты? Признайся, когда молодцы мои накинули тебе веревку на шею. Я тебе небо совчинку показалось.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 Признать бродягу государем был я не в состоянии, отказалось мне малодушием непростительным. Назвать его в глаза обманщиком было подвергнуть себя погибели, и то, на что был я готов подвесить лицо в глазах всего народа и в первом пылу негодования, теперь казалось мне бесполезной хвастливостью. Я колебался. Пугачев мрачно ждал моего ответа. Наконец, еще ныне с самодовольствие напоминают минуту, чувство долго восторжествовало во мне над слабостью человеческую.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 Разве в старину Гришка, отрепив, не царствовал? Думай про меня, что хочешь, от меня не отставай. Какое тебе дело до да иного прочего? Кто не поп, тот батька. Послужи мне верой и правдою, и я тебя пожалую фельдмаршал и в князья. Как ты думаешь?» «Нет», — отвечал я с твердостью, — «я природный дворянин. Я присягал государственной императрице. Тебе служить не могу. Коли ты в самом деле желаешь мне добра, так отпусти меня в Ренбург. Пугачев задумался.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 Моя искренность поразила Пугачева. — Так и быть, — сказал он, ударя меня по плечу. — Казнить так казнить, миловать так миловать. Ступайся на все четыре стороны и делай, что хочешь. Завтра приходи со мной проститься, а теперь ступайся спать. И меня уж дрема клонит. Я оставил Пугачева и вышел на улицу. Ночь была тихая и морозная. Месяцы звезды ярко сияли, освещая площадь и виселицу. В крепости все было спокойно и темно.